Долговая яма. На момент написания этой главы у телеграм-канала «На пенсию в 35 лет» было 33 тысячи подписчиков. Я провел опрос среди читателей и получил вот такие цифры. Две трети хотя бы раз в жизни брали кредиты. Половина до сих пор с кредитами. Четверть с тяжелыми кредитами типа ипотеки. Мне трудно писать об этом. Я отношусь к тем, кто ни разу в жизни не брал кредит. Я хочу, чтобы после прочтения главы вы разозлились на меня, на себя, на банкиров и на свое окружение. Что вы видите на этой картинке? Я вижу собирательный образ человека, который пытается инвестировать, имея при этом кредит. Можно ли совмещать выплаты по кредитам и инвестирование? Теоретически да, но я бы, например, не справился. Зазеркалье. Многие коллеги-инвесторы лучше меня разбираются в тонкостях фондового рынка. Они читают в разы больше отчетов и сутками не отходят от терминалов. Но когда я вижу, как они обращаются со своим капиталом, то хватаюсь за голову. Один купил квартиру в Сочи с кредитным плечом. Второй пишет статью, что низкие ставки по ипотеке выгодны как никогда. Налетай. Что с ними не так? Они ищут ответы в калькуляторе и Excel-табличках. Есть куча аргументов, при помощи которых легко доказать, что я зря переживаю. Но я не хочу их даже слушать, потому что нутром чую опасность. Хотя можем поговорить и на языке цифр. Все мы знаем о сложном проценте. Многие из вас видели цитату Альберта Эйнштейна о том, что сложный процент является восьмым чудом света. Но это не полная цитата. В вольном переводе вторая ее часть выглядит так. Тот, кто понимает это, зарабатывает его. Тот, кто не понимает, платит его. Кредит втягивает нас в другую игру. Сложный процент наоборот. У меня нулевая толерантность к долгу. Я считаю кредитную зависимость болезнью пострашнее алкоголизма. В сети полно статей о культуре пития, о пользе алкоголя в малых количествах. А у меня среди друзей и родственников куча алкоголиков, которые не смогли справиться с соблазном. Финансово подкованные люди объясняют мне, что существуют хорошие и плохие кредиты. Я считаю, что нет хороших кредитов, если дело касается личного потребления. В бизнесе кредит может быть оправдан, он позволяет расти быстрее. Но в быту? Куда мы собираемся расти? Вширь? Хороший долг – это отсутствие долга. Финздрав предупреждает. Где и когда в последний раз вы встречали организованную пропаганду того, что кредиты – зло? Я видел разве что в религиозных книгах. Современная реклама кредитов напоминает мне американскую рекламу сигарет 60-х годов 20 -го века. Деньги – это возможности. Наш кредит снимает головную боль. Захотела и взяла. Неловко одалживать деньги? Сегодня на каждой пачке сигарет мы видим фразу, что курение убивает. Дождемся ли мы когда-нибудь фразу «кредиты тоже убивают»? Представьте себе фотографии людей в начале кредитных договоров. Это Василий, он не смог погасить ипотеку, и его вышвырнули на улицу. Это Татьяна, она не расплатилась за долг по кредитке и полезла в петлю. Но так не будет. Судный процент – это лучший способ поработить человека без проявления силы. Люди сами по доброй воле будут вставать в 7 утра и бежать на ненавистную работу ради того, чтобы не просрочить платеж по ипотеке. Они не бунтуют, они послушные, ими легко управлять. Я бы на месте государства и крупного бизнеса никогда в жизни не затеял бы такую пропаганду. Свободное от долга. Смотрели ли вы хоть раз шоу Дэйва Рэмзи на YouTube? Посетите его канал. Отсортируйте видео по популярности, включите субтитры и посмотрите несколько роликов. Там душераздирающие истории. Семьи с долгами по 500 тысяч долларов. Дэйв основал движение Debt Free. Каждую неделю он выкладывает посты о том, как помог своим подписчикам избавиться от долгов. Проблема кредитного бремени стала в США настолько обширной, что она беспокоит 100% населения. Американцы просто не могут прожить без кредитов. На обучение, на медицину, на жилье, на автомобиль. Дейв почти не говорит про инвестиции. Он учит только одному – умению обходиться без долгов. Почему мы берем кредиты? Позвольте провести мою любимую аналогию с ожирением. Все знают, для похудения нужно меньше жрать. Но мало кто говорит, а почему, собственно, мы переедаем? И как добиться этого самого «меньше жрать»? Ответ в холодильнике. Имя ему – сахар. Пропаганда со стороны пищевой промышленности и неграмотность индустрии здоровья сделали свое дело. Сегодня сахар присутствует даже в безобидных продуктах – соки, йогурты, соусы и других неочевидных. Некоторые люди до сих пор считают это здоровой пищей. Я в свое время понял, что имею дело с химической зависимостью и вылечил ее при помощи умных книг и диеты. Но дело ведь не только в химии. Я копнул еще глубже, обсуждал проблему обжорства с психотерапевтом. Может, всему виной стресс? Оказалось, что в моем случае переедание вообще не было связано со стрессом. Я использовал еду как награду. Специалист за пару сеансов научил меня, как получать эту же награду безвредно, без помощи холодильника. Статьи о кредитах в большинстве своем начинаются с того, что читателя учат избавляться от них. Но мало кто объясняет, почему вообще мы берем кредиты. Давайте разбираться. Мое мнение – дело в чувствах. Примеры чувств. Эго. Стыд. Зависть. Страх. Вина. Что из этого заставило вас влезть в долги? Понятия не имею. У каждого свои тараканы. Но все они похожи друг на друга и поддаются анализу. Зависть. У подруги муж купил трешку в приличном районе – А мы чем хуже? Стыд. Подари ребенку айфон. Над ним уже все одноклассники смеются. Страх. Твои предки без ипотеки сидели в коммуналке по 30 лет без шанса на свою комнатенку, а ты можешь получить свою квартиру уже с первой зарплаты. Эго. Дорогой, ты стал зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц. Но для чего ты работаешь? Давай купим квартиру мечты. В центре, с видом на весь город. Как преодолеть социальное давление? Сопротивляться подобным аргументам почти невозможно. Вас атакуют самые близкие люди. Любые попытки избавиться от тараканов при помощи логики обречены на провал. Надо обращаться не к разуму, а к животу. И делать это лучше в кабинете опытного психотерапевта. Выкуп из рабства. Смена прошивки не избавит вас от кредитов. Она лишь убережет от новых. Но от старых долгов все равно придется избавляться. Допустим, вам не повезло. Вы уже на поздней стадии зависимости, и у вас куча кредитов. Профессионалы советуют действовать по методу снежного кома. Работает он так. Шаг первый. Составляем список своих долгов от наименьшего к наибольшему, без учета процентной ставки. Шаг второй. Вносим минимальные платежи по всем долгам, кроме самых мелких. Шаг третий. Выплачиваем как можно больше по самому маленькому долгу. Шаг 4. Повторяем путь, пока каждый следующий долг не будет полностью выплачен. Должник видит прогресс. Это его мотивирует. Скорость избавления от кредитного времени растет. Далее используем набор технических приемов, которые сокращают риски повторного ухода в штопор. Ведем бюджет и тщательно фиксируем плохие траты. Гасим долги по кредиткам, затем разрезаем их пополам. Вместо кредиток используем только дебетовые карты. Продаем кредитный автомобиль, он вам не нужен. Совсем не нужен. Сначала гасим ипотеку и только потом инвестируем. Ускоряем темп погашения кредитов. Избавляемся от трат, которые мешают нам в этом. Речь идет об экономии на путешествиях, развлечениях и других необязательных статьях. Думаю, что суть ясна. Все меры сводятся к агрессивной выплате долга. Инвестиции – это лохотрон? Точно? Люблю комментарии от моих подписчиков на Яндекс.Дзен. Опять автор толкает нам туфту про инвестиции. Несите ваши денежки на фондовый рынок. Ага, сейчас! Все знают, что акции – лохотрон. Так пишут случайные гости блога. Они же покупают вещи, которые не приносят чувства насыщения. Жонглируют кредитками, бьются за кредитный рейтинг. Всячески считают, что долг норма. И несут денежки ушлым банкирам. Ну а я буду покупать акции банков. И не только банков.